160. -е. Март. 11. -е. В театре или кино зрители, смотря на сцену или экран, плачут, смеются и самозабвенно переживают видимость того, что у них перед глазами, хотя в действительности нет ничего. Кино потому и называлось сперва иллюзионом, то есть местом иллюзий. Жизнь — это та же сцена, и актеры на ней все И снова люди плачут, смеются и переживают, хотя все это только одна внешняя видимость. Хорошо, когда это понимается, и человек стремится под внешней видимостью увидеть действительность. На Востоке жизнь, проявленную в видимости, называют игрою Великой Матери мира. Люди обычно искусно скрывают свои мысли и свой истинный облик, являясь собой маски. Также и слова их скорее прикрывают их мысли, чем выражают. Ложь, которая царствует в мире, делает еще более иллюзорной все, происходящее на сцене жизни. Если к этому добавить все заблуждения науки, нелепые часто обычаи, различные условности и все прочее из того же гнезда, то можно представить себе, такой же степени искажается действительностью. Человек живет в мире своих собственных, образных представлений и мыслей, которые столь же далеки от действительности, как и вся его жизнь. Личный мир и личное сознание человека умирают вместе с его телом, но мир действительности остается существовать за завесой иллюзий людских. Воплощенец приходит на землю, чтобы жить этой призрачной жизнью иллюзий, но цель его жизни не в них, но в том опыте и знаниях, которые могут помочь ему взглянуть за завесу, и увидеть огненную действительность трех миров в аспекте беспредельности. Архат живет в мире этой действительности. Он понимает значение жизни обычной и то, ради чего дается она человеку. Он понимает, что надо жить и работать, исполнять свой долг перед человечеством и собою, и надо учиться, и учиться без конца, накапливая опыт и знания. У него нет противоречий между иллюзорностью жизни обычной и действительностью, ибо он понял смысл земных воплощений. Только их принимая и в них получаясь, можно проникнуть в действительность всех трех миров. Жизнь — это сцена, а с утратом — актер. И хорошо, когда человек научается не принимать все происходящее с ним вокруг него за нечто слишком реальное, ибо все это ограничено малым кругом своих проявлений в то время как дух его вечен и живет в трех мирах.